Глава пятьдесят третья Что сказать? Замок? Замок, он замок и есть. Нет, Миха подозревал, что во времена прежней ему случалось бывать. Если не здесь, то вместе похожим. Потому как на дикаря окрестные красоты произвели воистину неизгладимое впечатление. А вот Миха видел. И тесноту, и неудобство Неровность стен, которые поднимались по надокрестными скалами, но не сказать, чтобы так уж высоко. Мрачность донжона и несуразность башенок, к нему приклеившихся. Складывалось чёткое ощущение, что замок этот возводили кусками, всякие раз достраивая что-то и не слишком заботясь, как новый элемент впишется в общий архитектурный ансамбль. Миха ненадолго задумался, пытаясь понять, откуда выползли ещё и эти странные слова. «Неуютно здесь», — тихо сказал маг и поёжился. «И холодно». «Камень», — Миха потрогал стену. «Камень холодный и сквозняки». «Это точно. Сквозняки и вправду гуляли, что по огромному залу, что по узким извилистым коридорчикам тянулнула из под дверей из окон пусть крохотных забранных мутными стёклами. тянуло отовсюду заставляя задуматься что гобелены на стенах это не столько красота сколько хоть какое то утепление к этому месту надо привыкнуть маг держался подле михи, хотя не сказать чтобы был надоедлив скорее уж он по какому то своему замыслу решил показать что может быть полезен миха не возражал. Как-то и вправду здесь было неуютно. И барона увели, с ним ушла ица. Так Хворк куда-то подевался, и Миха вдруг осознал, что, по сути, больше никому и не нужен. Нет, оставалось клятва и всё такое, но это формальности. А реальность? В реальности был замок. И маг, что шмыгал носом. «У магов бывает насморк». Поинтересовался Миха для поддержания беседы. Венченца махнул. «Чего только у магов не бывает. Идем, я познакомлю тебя с сестрой. Я предупредил ее, и клятва опять же. Но будь осторожен, Миара — человек сложный». «Будет. магом Миха не верил, даже полезным». «Вообще замок разделен на женскую и мужскую половины». Маг явно приободрился. «Местный обычай. Правда, не буду врать, что древний. Не знаю. Главное, что туда соваться не след. Там заправляет баронесса». Миха вспомнил выражение лица баронессы, решил, что и вправду. Чего он там на женской половине забыл-то? «Зала общая». «Это та огромная, со столами, по мостам и камином, куда целого быка впихнуть можно, да еще место останется». Ныне быка не было, камин пустовал, зал выглядел до отвращения унылым, пол его покрывала солома, в которой копошились собаки. Собаки вот к Михе отнеслись с не меньшим подозрением, нежели хозяйка дома. Рычали, скалились, но стоило задержаться взгляду, как поджимали хвосты и убирались. В принципе, Миха устраивала. Думаю, еще час-другой, и все здесь соберутся. — Зачем? — Барон обязан заявить о себе. — А, тогда да, — Миха важно кивнул. — Имеются некие артефакты, — усмехнулся маг которые способны подтвердить легитимность власти сего благородного юноши. Или не подтвердить, тут уж как повезет. Хотя, надеюсь, что повезет. — Почему? — Почему повезет или почему надеюсь? Миха поскреб кулак. На самом деле, хотелось бы уже обрести место, которое сполна можно назвать домом. — А там что не так было? — В городе? Маг довольно бодро поднимался по лестнице. Он не останавливался и не оборачивался, словно не сомневаясь, что Миха последует за ним. А он и следовал. — Там всё иначе. И, в принципе, я, скажем так, лишний в своей семье. Это создаёт определённого рода сложности. Надоело ждать, когда убьют. — Ты маг. — Поверь, от этого не легче. — Почему? — Как тебе объяснить? — Ульграх замолчал и отступил. — Вид отсюда открывается роскошнейший. И вправду. Они оказались на стене. Миха едва сдержался, чтобы не попятиться. Казавшаяся снизу довольно широкой, здесь, наверху, та сужалась и так, что двоим было сложно разойтись. К тому же горы, ветер... Пропасть под ногами и ощущение, что сердце ухает куда-то вниз. У меня есть брат, два брата, законорождённых. — А ты ублюдок? — Вроде того. мага или не обиделся, или виду не подал. Он встал, заложив руки за спину и вперился взглядом в бездну. Мать его за ногу, нельзя же вот так людей пугать. Дикарь высоты не любил. Не боялся, нет, скорее уж это была опасливая нелюбовь существа, которому прежде не случалось бывать на замковых стенах. И ныне оно чувствовало, сколь ненадёжна эта стена, а земля далеко, глубоко. Старший вот-вот станет во главе рода, если уже не стал. Со средним они договорятся, я думаю, а вот я лишний. «Как воевать за них?» — Ты ведь за них впрягся тогда. — За семью, — не стал отрицать маг. — Впрочем, не скажу, что у меня был выбор. То есть был, или делать, что говорят, да с радостью, или однажды очнуться где-нибудь в жертвенном круге. — А вы жертвы приносите? — Не без того, но не богам, как эти дикари. «Боги, если и существуют, то им давно нет дела ни до этого мира, ни до людей его населяющих. Да и жертва скорее является источником силы, энергии». «Ну да, это меняет дело». «Пожалуй, что не особо». Мак криво усмехнулся. «Главное, я получил свой шанс. Мы вырвались из города и сперва думали остаться у мишеков, но там тоже ненадежно». В любой момент можно оказаться на вершине жертвенной пирамиды, а мое сердце и мне лишним не будет. Он оперся на зубец стены и миха осторожно бочком подобрался к краю, вытянул шею. Здесь же неплохо. Баронесса очень разумная женщина. Миара нашла с ней общий язык. Мальчик этот тоже выглядит вполне вменяемым. Им нужна будет помощь. «Нам дом». «Чудесно!» — проворчал Миха. «Как все удивительно совпало!» «Осталось понять, где его место во всей этой идиллии». «Я не хочу воевать!» Маг повернулся к нему. «Устал. Воевать устал. Предавать устал. Ждать предательства. Я просто хочу жить. Вот так, спокойно». В этом грёбаном забытом всеми богами замке. Есть, спать и гадить, как обычный человек, день за днём, год за годом. — Я не против, — Миха пожал плечами. — Неплохой план, сам не отказался бы. — И отлично. Маг вновь повернулся спиной. — Доверяет? Нет, не тот он человек, чтобы взять и на фоне минуты лирической слабости доверием проникнуться. Скорее уж, маг, если Миха ударит, найдёт, чем удар встретить. Пускай. Ты силён, ловок, ты живуч, везуч, раз уж мы стоим и беседуем. Барон тебе доверяет, что хорошо. И тот старик, которому я пришёлся не по нраву, тоже тебе доверяет в некоторой степени. «И?» «Предлагаю союз». «Снова?» «Я тебя не обманул». «Что там вообще случилось? Из-за чего всё?» Мак потёр шею, и показалось, что не ответит. Но нет, вздохнул и сказал. «Из-за камней. Ты слышал что-либо о слезах неба?» Миха покачал головой. «Нет». «Неудивительно». «Когда-то давно мир пал в огненную бездну, а небо обрушило свой гнев на землю. Об этом-то ты слышал?» Миха задумался. Дикарь же заворчал. Он помнил истории старого шамана, седого и беззубого, которому женщины приносили шкуры и своё молоко, а мальчишки пережёвывали мясо, чтобы шаман мог его есть». Так вот он рассказывал страшные сказки о том, как однажды излился огненный дождь, и как горели пески, и как гибло все живое, и племя погибло бы, если бы не небесные духи, что спустились, дабы укрыть своих потомков. Или как-то вот так. В голове мелькали образы, складываясь в очень не очень нехорошую картинку. «Слышал, выходит». Сказания сохранились почти у всех, даже дикари вроде тебя помнят о тех временах. И мы не исключение. Так вот, когда пламя улеглось, а оставшиеся в живых люди покинули укрытие, они стали находить особые камни, прозрачные, как слеза. Сперва никто-то не понимал, что это за камни и что с ними делать. Потом обнаружилось, что в каждом таком камне скрывается сила. Огромная сила. В общем, дальше можно не объяснять. Огромная сила — это аккурат то, чего многим для счастья не хватает. Конечно, обнаружилось это далеко не сразу. К этому времени большая часть камней стала частью окрестного мира. Маг провел рукой над пропастью. Но чем дальше, тем сильнее становился интерес. Постепенно выяснилось, что сила в них скрытая — Всё же конечно. Но вот если исторгнуть её единожды, камень вновь можно будет наполнить. Собственно, сами свойства камня не изменятся, а вот сила уже будет иной. Впрочем, вряд ли это интересно. Главное, что исходная, дарованная небесами сила такова, что с её помощью мы можем уподобиться великим древним. Ещё и древние Хотя о них что-то там упоминал Таквар, но вскользь. Крохотные слезы неба достаточно, чтобы оживить огромного голема или башню. Ты помнишь башни? Помню. Каждая по сути своей есть уникальный артефакт. Их создавали, чтобы защитить город от... от всякого. Ну да, всякое оно такое, защиты требует. И чем дальше, тем сложнее. Личные покои, лаборатории, которые тоже требуют особого подхода, библиотеки, сокровищницы — многое. Впрочем, для башен хватает и повторно заряженных слез неба, а вот тех, что сохранили истинную, первичную силу, почти не осталось. Он сцепил пальцы. «Мой отец полагал, что это как-то связано с оскудением самого источника — который изначально питал город и магов. Не знаю, может, он и прав, а может, нет. Может, даже он придумал это, ибо даже мне нужно было что-то даобъяснять. Ульграх склонился над пропастью и подумал, что если вот сейчас взять и дернуть его за ноги, переваливая тело через каменные зубцы стены, он ничего не успеет, а там пропасть, падение. Маги тоже умирают. Хотя Миха обещал не вредить, и он постарается, честно. Но искушение было велико. Когда отец призвал меня к себе, я, честно, не ждал ничего хорошего. Моё положение было весьма неустойчивым, но вряд ли тебе это интересно. Он же поведал, что имеет дело, то, которое под силу даже такому бестолковому ублюдку, каким был я. И если я постараюсь, если исполню все в точности, меня, наконец, признают. Всего-то надо было напроситься в ученики к одному магу, который до того особо ничем не выделялся, и понаблюдать, и сообщить, когда сей маг решит покинуть город. Интересно или не слишком? Потом, когда я увидел у него слезы, и ни одну, ни две, а целую горсть, Я понял, что все намного сложнее. И главное, он ведь и сам выглядел удивленным. Он не знал, чем ему заплатят. Иначе позаботился бы о том, чтобы я не видел. Мастер не знал, — повторил маг задумчиво. А вот отец, да, вполне. Откуда? Понятия не имею. Но он точно или знал, или подозревал. Вот и отправил меня приглядывать. Ему нужны были эти камни. — Значит, все ради камней? — Михи вспомнились те люди. — И дымы, огонь, искореженные тела, грохот барабанов, обезумевший голем, кровь и дерьмо, дерьмо и кровь, и все ради кучки камней. — Это не просто камни, — Макс сказал это очень и очень тихо. — Это... Это сила, которой не осталось у других. Это власть, это возможность подняться на такие вершины, что и представить себе невозможно. Взгляд его обратился к пропасти, а уголок губы дернулся. — Чем выше вершина, тем глубже пропасть под ней, — заметил Миха. — И это тоже верно. Винченца отступил от края. Но кто, глядя на вершину, думает о пропасти? Откуда-то снизу донёсся хриплый вой рогов, загрохотали барабаны, и маг отряхнулся. «Похоже, — сказал он, — я расскажу тебе всё, если ты захочешь. Может, и сам пойму хоть что-нибудь. А теперь нам пора».